Голос его стал ласковым, как ее ладонь. Ландшафт уплывал назад. Симбута летел в объятиях нежного дремотного ветерка. Вижу камни, ущелья, прохладную тень и каменные ягоды, густо как роса. Тронешь камень, и ягоды сыплются вниз беззвучной красной лавиной, и травы такие шелковистые. «Не вижу!» — она побежала быстрее, глядя в другую сторону.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 Кому нужны эти битвы? Навстречу им вниз по склону запрыгали камни. Один из бойцов упал с расколотым черепом. Война началась. Лайт передалась ему оружие. Дальше они бежали без слов до самого боевого рубежа. Сверху без за бастионов противника на них обрушился искусственный обвал. Теперь одна мысль владела Асимом. Убивать. Лишать жизни других, чтобы жить самому. Закрепиться здесь. Продлить свою жизнь и попробовать достичь корабля.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 Мир рассыпался на багровые завитушки. Сильный мог стать. Он лежал и думал, что вот и пришел его последний день, последний час. Кругом продолжала кипеть схватка, и в полузабытье он ощутил, как над ним наклонилась Лай. Руки ее охладили его лоб. Она хотела оттащить Сима в безопасное место, но он лежал, хватая ртом воздух и твердил, чтобы она бросила его. «Стой!» — крикнул чей-то голос. Казалось, война на них приостановилась.